Глава 47. Оставшись один, я продолжил карабкаться по тропе. В принципе, это оказалось не так уж трудно. Контрабандистам приходилось еще и грустно себе тащить, а я-то двигался налегке. И вот я добрался до самого гребня. Хорошо, что дельфис вовремя повернул обратно. Ветер наверху прямо сдувал. А в остальном ничего сложного. Двигаться оказалось вполне нормально, поверхность более-менее ровная. Конечно, необычная дорога, но крупные камни и ямы попадались не особо часто. Идёшь себе поверху огромного горного кольца, отделяющего сказку от реальности. Ночное небо под ногами, а до заснеженной земли далеко-далеко. Я уже расслабился и подумал, что сбежать из королевства оказалось проще некуда. И тут же вокруг стало твориться нечто странное. В воздухе сами собой появлялись белесые и зеленоватые огни. Светило слабо, зато с каждой минутой их становилось больше. Что-то похожее на призрачные воздушные шары, только жуткие. Сам не мог понять, что было в них такого. Но почему-то сразу в голове всплыло выражение «леденящий ужас». Огни тем временем подбирались ко мне. Сперва держались на расстоянии, а потом обнаглели и начали подлетать все ближе. Подлетят на расстояние вытянутой руки, откатятся назад и опять возвращаются. Я ускорил шаг, они тоже ускорились. «Эй, что вам от меня надо?» Тишина в ответ, ни одного звука, только мерцающие огни в темноте. Теперь уже можно было заметить, что у них есть щупальца. Тоненькие, извивающиеся. Пара воздушных огней подлетели прямо ко мне, одновременно проскользнули сквозь обе руки. Наверняка именно эти огни я видел на склоне, когда Россен привез меня на санях ко входу в Снежное Королевство. Тогда Россен сказал, это лишь иллюзия. Как бы не так. Даже не зная, почему эти огни так на меня влияли. То ли как-то зачаровывали, то ли просто слишком много уже волшебства скопилось за последнее время и случился явный перебор. Очень хотелось остановиться и куда-нибудь свернуть. Может, даже вернуться с полпути. Или хотя бы спуститься пониже, отыскать безопасное местечко в расщелине и отсидеться до утра. И тут я подумал, спрятаться было бы просто смешно. Вспомнил о том, что отец, когда был лишь чуть старше меня, не останавливался, хотя едва держался на ногах от усталости, голода и стресса. Он тогда не знал, что его ждет в абсолютно чужом мире. Может, будет еще хуже, чем в тюремной башне. А со мной все было лучше некуда. Дома ждали любящие родители и друзья-приятели. Подумаешь, пропустил обед и ужин и немного посидел в заперти. «Подумаешь, летучие шарики с щупальцами!» Я зашагал вперед и громко затянул песню «Рамштайн». Размахивал руками и горланил во весь голос. По-моему, воздушным огням пение не пришлось по вкусу. Они теперь не налетали на меня. Продолжали следовать за мной, но на почтительном расстоянии. «Долго же я горланил!» «Перебрал всех любимых исполнителей, а их было много!» когда уже слегка охрип, заметил, что ночь отступает. Утро было уже не за горами, то есть вот прямо тут, совсем рядом. Небо светлело, вместе с темнотой отступали и блуждающие огни. Они становились все бледнее, а потом окончательно растворились в воздухе. Рассвет в горах — это классное зрелище, прямо как в кино. Мир по обе стороны горного хребта был такой красивый и яркий, будь-то только что созданный, и такая бесконечная свобода. Утро наступило быстро, ясное и светлое утро. Небо безоблачное, даже ветер утих. Теперь я внимательно смотрел в сторону внешнего мира, чтобы случайно не проскочить мимо ворот. «Что еще за треугольный холм?» А он и вправду был треугольным, почти правильной формы. Совсем невысокий, далеко внизу. Скорее всего, с ним тоже была связана какая-нибудь легенда, Делфис же говорил. Жаль, ни его, ни крошечного сказочника рядом не было. Хотя я и так был по горло сыт сказками и легендами. Уже прикидывал, как долго придется шагать по заснеженной долине до станции. Мы ведь и на лошадях, которые мчались во весь опор, ехали довольно долго. Найду подходящее место для спуска, потом немного передохну и опять в дорогу. Успею ли добраться до ночи? Естественно, ни телефона, ни денег у меня с собой не было. Но на станции кто-то же должен дежурить. Попрошу на минутку телефон, позвоню своим, скажу, что нашелся. И тут внизу заметил какое-то движение. Когда подошел ближе, увидел металлические ворота. То, что от них осталось. Обе створки валялись на снегу. Рядом стоял оранжевый мини-экскаватор. Сновали люди в комбинезонах. Я узнал деда, который что-то внушал человеку в синем пуховике, наверное, начальнику рабочих. Слов было не разобрать на таком расстоянии. Но, конечно, дед, как обычно, говорил громко и размахивал руками. А чуть подаль стоял отец. «Папа, я вернулся!» Я кинулся вниз по склону. Как я уж спустился и почему не грохнулся на камне сам не мог бы объяснить. Может, мчался так быстро, что просто не успел свалиться. Внизу попал прямо в руки отца. Обнимая меня, он сказал. «Ежик, никогда себе не прощу, что отпустил тебя!» Вот и вся история о моих затянувшихся каникулах в Снежном Королевстве. Она написалась как-то сама собой, очень быстро. Я, будто снова угодил туда. Возможно, какие-то мелкие детали улетучились из памяти, но самое важное, по-моему, сумел передать. Совсем немного оставалось до последней точки. После моего возвращения домой прошло почти ровно пять лет. Опять приближается Рождество. Сейчас пока сижу в своей комнате за столом. Рядом на ковре дремлет Дикси. Точнее, делает вид, что дремлет, а сам из-под тишка наблюдает за мной. Стоит только закрыть ноутбук, и Дикси начнет скакать вокруг стола. Всем своим видом показывает, что пора отправляться на прогулку. Дикси уже вполне взрослый пес, но по-прежнему любит играть и носиться по окрестностям. Даже трудно поверить, что прошло столько времени с тех пор, когда я вернулся домой и увидел рождественский подарок ⁇ щенка золотистого ретривера. Я теперь учусь в университете на дизайнера. Выбрал высшую школу дизайна и искусств и не жалею об этом. Дед, конечно, был не в восторге. Он рассчитывал, что я присоединюсь к семейному бизнесу. Хотя особо возражать не стал, как неудивительно. Может, решил... Дизайнер в фирме тоже пригодится. Правда, у меня свой путь. На этом хорошие новости заканчиваются, и приходится писать о том, во что еще до сих пор не могу поверить. Отец умер в позапрошлом году, 21 декабря. В тот день у нас были гости, только самые близкие родственники. Все было нормально, отец только что разговаривал с дядей Отто и улыбался и вдруг потерял сознание. Врачи не сумели спасти. Это произошло так быстро. Дальше мои воспоминания теряются в каком-то тумане. По-настоящему осознал, что происходит только на кладбище. Мне кажется, мама до сих пор не смирилась с потерей. Она старается поменьше бывать дома, находит себе занятия на фирме, еще начала какие-то благотворительные проекты. Когда мы оказываемся одновременно дома, то разговариваем в основном о повседневных делах. Больную тему не поднимаем, хотя, может, нам обоим стало бы легче. И наверняка ей, как и мне, кажется, что вот-вот дверь отворится, и в комнату войдет отец. Не знаю, почему я взялся записать эту историю о моем отце и о Снежном Королевстве. «Будь то кто-то подсказывал слова. Как там сейчас? Что творится?» Или снова жизнь успокоилась и вошла в свою колею. Ни одной весточки за все это время оттуда не долетало. Только иногда мне мерещилось, что на оконном стекле проступают причудливые ледяные буквы. Но они так быстро таяли, что я не успевал их разобрать.